дорогу к церкви всех святых, но там ее ждал разочарование. Рабочая площадка была окружена кордоном, там находились несколько полицейских постов. Между ними находилось красное флорисцирующее заграждение. Площадку охраняло не менее четырех полицейских, которые направляли прохожих во вход сквера. Рабочие со своими кувалдами были изгнаны из-под сени всех святых и теперь у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 На некоторых были также и маски. Это выглядело так, как будто они делают какую-то необычную хирургическую операцию под защитным экраном. Может быть, у всех святых тоже опухоль в кишках? Она подошла к одному из полицейских. Что там происходит? «Фундамент неустойчив», — сказал тот. «Здание может рухнуть в любую минуту». «А почему же они в масках?» «Это просто мер предосторожности против пыли». Она не стала спорить, хотя ответ показался ей неубедительным. «Если вам нужно на тепл стрит обойдите вокруг», — сказал полицейский. Больше всего ей хотелось стоять и смотреть, что будет дальше. Но она побаивалась соседства с этой четверкой в форме, поэтому решила не искушать судьбу и отправилась домой. Не успела она выйти на главную улицу, как заметила неподалеку на перекрестке знакомую фигуру. Ошибки быть не могло. Это Кованок. Она окликнула его, хотя он уже почти скрылся из виду. И, как она отметила не без удовольствия, он все же вернулся и приветливо ей кивнул. «Просто здорово!» — сказал он, пожимая ей руку. «Признаться, я не ожидал увидеть вас здесь так скоро!» «Я приходила взглянуть на останки церкви», — сказала она. Его лицо зарумянилось от мороза и глаза блестели. «Я так рад!» — сказал он. «Не откажетесь от э, чашечки чаю. Здесь как раз неподалеку». «С удовольствием!» По дороге она спросила, что ему известно о происходящем с церковью всех святых. — Это все из-за склепа, — сказал он, подтверждая ее подозрение. — Они его вскрыли? — Точно известно, что они нашли вход. Я был там утром. — Это по поводу ваших камней? — Именно так. Но они уже успели к тому времени все накрыть брезентом. И некоторые из них были в масках. Думаю, там внизу воздух не самый свежий. Слишком много времени прошло. ей и вспомнилась брезентовая завеса между ней и тайной. — Интересно, а что бы там могло быть? — страна чудес, — ответил Кованок. Хотя ответ был довольно непонятным, она не стала его переспрашивать, во всяком случае сразу. Но позже, когда они разговаривали уже целый час, и она чувствовала себя свободнее, снова вернулась к его словам. — Вы что-то говорили о склепе? — Что? Что там страна чудес? — Я так говорил, он немного замешкался. — Что же я такого сказал? Но вы просто немного меня заинтриговали. Мне было интересно, что вы имели в виду. Мне нравится бывать там, где мертвые, — сказал он. Всегда нравилось. Кладбища могут быть очень красивы. Вы никогда не думали об этом? Мавзолеи, надгробья — потрясающее мастерство, с которым они сделаны. Даже мертвые могут иногда вознаградить внимательный взгляд. Он посмотрел на нее, чтобы убедиться, что ее не погоробило от этих слов. Но, встретив лишь спокойную заинтересованность, продолжил. Временами они могут быть очень красивы. Есть в них что-то магическое. Досадно, что все это пропадает зря среди горбовщиков и распорядителей похорон. Он лукаво прищурился. Я уверен, что в этом склепе есть на что посмотреть. Странные знаки. Удивительные знаки. А я только однажды видела покойника. Собственную бабушку. Я тогда была очень маленькой. — И, наверное, это самое сильное воспоминание в вашей жизни? — Нет, не думаю. По правде говоря, я плохо все это помню. Я помню только, что все плакали. — Да... Он глубокомысленно покачал головой. — Это так эгоистично, — сказал он. — Вам не кажется? Отравлять последнее прощение соплями и всхлипами. Он снова посмотрел на ее реакцию и вновь с удовлетворением убедился, что она слушает спокойно. — Мы ведь плачем по себе, не так ли? «Не по покойнику. Покойнику уже ничего не нужно». Она тихо ответила. «Да». А потом громче. «Бог свидетель, это так. Всегда, всегда мы плачем только по себе. Вот видите, сколь многому мертвые могут научить, не ударив костью о кость». Она рассмеялась. Он присоединился к ее смеху. Она ошибалась при первой встрече, полагая, что он никогда не улыбается. Это было не так. Но едва смех затих, черты его лица вновь обрели то мрачное спокойствие, которое она отметила при первой встрече. Еще через полчаса своих замысловатых фраз он заторопился по делам. Она поблагодарила его за компанию и сказала. — Я не смеялась уже несколько недель. Я вам очень-очень благодарна. — Вам нужно смеяться, — ответил он. — Это... Это вам к лицу. А затем добавил... У вас прекрасные зубы. После его ухода она все думала об этом его странном замечании, а также о дюжине других, что он наговорил в тот день. Вне всяких сомнений, он был одним из самых неординарных людей, которых она когда-либо встречала. Но в ее жизнь он вошел только сейчас, со своим безудержным желанием говорить о склепах, мертвецах и красоте ее зубов. Он совершенно отвлек внимание от ее нынешних заскоков, выставляя их незначительными по сравнению с его собственными. Домой она шла в приподнятом настроении. Если бы она не знала себя слишком хорошо, то могла бы подумать, что немного в него влюбилась. По дороге домой и потом вечером она думала главным образом о той его шутке насчет мертвецов, ударяющих костью о кость. И эти мысли... неизбежно привели ее к тайным скрывающимся в склепе. Раз возникнув, ее любопытство не могло угомониться, в ней неуклонно росло убеждение, что она во что бы то ни стало должна проскользнуть сквозь заграждение и увидеть место захоронения собственными глазами. Раньше она не давала волю этому своему желанию, сколько раз она уходила с места событий, укоряя себя за излишнюю любознательность. Но Кованог узаконил ее страсть своим ужасающим энтузиазмом относительно кладбищенских тайн. И вот теперь, когда табу было снято, она захотела вернуться к церкви всех святых и заглянуть смерти в лицо. А встретив следующий раз Кованога, у нее будет что ему рассказать. Идея, только зародившись, дала бурные всходы, и поздним вечером она оделась и устремилась к скверу.